Полковник Сидоров. Шесть лет назад Павел Константинович Сидоров носил звание подполковника и вел дело Волынцева. Вернее, не он, а ребята из его отдела. Он уже тогда был начальником и на такую мелочевку, как превышение самообороны, времени не тратил. Однако было тут еще одно обстоятельство. Сидоров был отцом парня, воевавшего вместе с Волынцевым и погибшего при исполнении, как принято говорить, интернационального долга. Случилось это, когда Славке Сидорову было всего двадцать семь. Он успел посадить подбитый самолёт, но тот всё равно загорелся. Славка выбрался, но далеко отползти не мог из-за ранения. Волынцев, чей самолёт уже был на земле, Кинулся к бронированному тайфуну и рванул на помощь. Как пролетел три километра до горящего самолёта, не помнил. Он почти успел затащить Славку в машину, но тут взорвались топливные баки, и их обоих накрыло. Славка умер на месте, но Фёдору сказали об этом через месяц, когда вышел из комы. Последний раз он видел Славкиного отца на похоронах. У него было чёрное лицо, сгорбленная спина и безвольно повисшие вдоль тела руки. То, что его дело вели ребята Сидорова, он узнал уже после вынесения приговора. Пока шли допросы, Сидоров ни разу не появился в поле зрения. Только когда отправляли на зону, ему шепнули тихонько, что один человек сделал всё, чтобы его... не присадили глубже, чем нужно. Хотя влиятельные родственники насильника очень старались, чтобы приговор был максимально жёстким. И вот теперь судьба, похоже, снова свела их. В кабинете, куда его проводил дежурный, было прохладно. Вовсю работал кондиционер, да ещё и окно было распахнуто. «Надымил, так сказать, как паровоз», сообщил Павел Константинович, поднявшись навстречу. «Сейчас я к вам присоединюсь, если позволите». Фёдор сел и вынул сигареты. «Тоже дымишь, вот и славно!» обрадовался полковник и поставил на стол пепельницу размером с кастрюлю. «Рад тебя видеть живым и невредимым, майор». «Спасибо», — ответил Фёдор и посмотрел Сидорову в глаза. «Я знаю, что ты сделал для меня». Вот что означал этот взгляд. Полковник молча кивнул и затянулся. «Рассказывай, что у тебя стряслось?» «Кое-что, но не у меня». Фёдор немного сумбурно рассказал всё, что знал и до чего додумался. Полковник помолчал, пошевелил кустистыми бровями, разгладил усы и начал задавать вопросы. Причём так, что Волынцеву пришлось начинать повествование, С самого начала, как будто до этого, его никто не слушал. Отвечая пять раз на один и тот же вопрос, только заданный по-другому и в другом месте, Фёдор понимал, что надо набраться терпения. Такой уж тут стиль работы. Сто раз переспросят. А вдруг в 101-й ты забудешь, что врал, и скажешь совсем другое? Правду, например. Однажды он уже это проходил. Когда вопросы, наконец, закончились, пепельница, стоявшая между ними, была полна окурков. Полковник встал и, выглянув в коридор, приказал принести им чаю и еды, потом отошел к окну и немного постоял, глядя во двор. «Интересная история». Наконец вынес он вердикт. Фёдор посмотрел с надеждой. «Интересная? Значит, не откажут в помощи?» Вошла девушка с подносом в одной руке и с чайником в другой. Все это она ловко сгрузила на стол, расставила чашки и, взглянув на полковника, заявила «Не начинайте пока. Сейчас Вера пироги поднесет». В ту же секунду в кабинет влетела румяная Вера с большим блюдом. «Пироги только из духовки. Прелесть какие горяченькие!» Воскликнула она и улыбнулась Сидорову, сверкнув славными ямочками. «Идите уже!» — махнул на них полковник. «Приятного аппетита!» — хором гаркнули девицы, ничуть не обидевшись, а будто наоборот, обрадовавшись, что начальник на них машет ручкой. Сидоров посмотрел вслед молодухам. Разбаловались. Фёдор понюхал исходящие паром пироги и понял, что если немедленно не съест, вон тот, круглый, с какой-то пимпочкой посредине, скончается на месте, захлебнувшись слюной. Он даже не стал ждать приглашения. После пяти пирожков и трёх чашек крепкого чая жизнь стала налаживаться. Во всяком случае, настроение и уверенность в том, что он пришёл по адресу. Подросли, Павел Константинович. Я могу рассказать Марфе Морецкой о нашем разговоре, Или вы ее сами вызовете? Ни то, ни другое. Пока не выясним, какую роль она во всем этом играет. О нашем, так сказать, интересе к этому делу девушки знать не надо. Она может вспомнить что-то еще. Я знаю далеко не все детали. Сначала поймем, что именно она должна вспомнить и каких деталей не хватает. Пока что она подозреваемая. А значит, пусть, так сказать, поживет в неведении. Ты говорил, что за ней следят. Сразу после нападения заметил. Но уже два дня как никого не видел. Может отстали? Или стали осторожнее? Ладно. Поможем тебе присмотреть за девушкой. Если они себя обнаружат, возьмем языка. Марфа продолжает общаться с Мышляевым. И отлично. Покрутись и ты рядом. А вось проскочит фраза другая. Покрутиться рядом? Это как? Свечку подержать? Ну уж нет. Он скорее вышвырнет мышляева за дверь. Во всяком случае близко к Марфе не подпустит. Наверное, полковник что-то увидел на его лице, потому что отложил надкушенный пирожок и сказал. О твоем интересе к картине тоже никому, так сказать, знать не следует. Ни девушке, ни ее знакомому. Ты вообще слишком не активничай. Люди, которые в этой истории замешаны, судя по всему, отнюдь не дураки. На кону миллионы, даже не рублей, а долларов. Понимаешь серьезность ситуации? Федор кивнул. Конечно, он все понимает. Но от Марфы не отойдет ни на шаг. Замешана она, не замешана, неважно. Он будет рядом. И всё.